Глава двадцать седьмая. Со стороны двери вновь раздалось ритмичное пеликанье. Кто-то там за дверью просил его впустить. Пришлось вставать со стула и идти открывать. За дверью стоял Мичел т и приветливо так улыбался. Так и знал, что найду вас здесь. На завтрак пора. к э п не любит, когда опаздывают. Он ткнул пальцем на часы, вмонтированные в одну из стен каюты. Они показывали почти половину восьмого. Мы пока еще не знаем распорядок дня на корабле. Ладно, после завтрака расскажу, что и как. Махнул рукой Мич. Давайте скорее, еще успеем. Сейчас, я только шуршариков захвачу. Розальва кинулась к двери, бочком п р о т и с н у л а с ь мимо, даже не подумав, е г о отодвинуться парня, и помчалась к своей каюте. Спасибо тебе. Поблагодарила я парня. Матвей и Скизи уже стояли в коридоре и смотрели на нас снимым вопросом типа: сколько еще вас можно ждать? Завтрак стынет. И когда они мимо нас просочились, ладно, пошли. Роза догонит. В столовую мы успели минута в минуту и за секунду раньше капитана успели сесть за общий стол. с к и з и и Матвей, подхватив в зубы п о р а з н о ц в е т н о м у меховому колобку, п р о ш м ы г н у л и на кухню, где их уже ждал Рик. За завтраком все вели себя чинно, словно на приеме у английской королевы. Я нет, нет, доловила на себе недовольные взгляды капитана. Я что? Я ничего. Сижу себе тихонько, ем кашу или как называется эта клейкая субстанция у меня в тарелке. Наконец капитан первым встал из-за стола, задержавшись на секунду, словно что-то забыл, еще разглянул в нашу сторону. Старпом, пусть новенькие приступают к работе. Эту, он указал пальцем на меня, отведи в кабинет дока, а вторую на кухню. Рик всенул, что ему помощник нужен, так вот будет у него помощник. И резко развернувшись, вышел из столовой. Не знаю, что там у капитана в голове, но, видимо, он решил разделить нас от греха подальше. Не так-то он просто оказывается. А это значит, каждому из нас придется действовать в одиночку. С другой стороны, Роза присмотрит за нашей живностью. Не ошибусь, если скажу, что кухня станет их любимым местом. Поэтому после завтрака подруга осталась в столовой, а я в компании старпома отправилась на свое новое рабочее место. Медицинский кабинет сверкал стерильной чистотой. В нем царил идеальный порядок, отчего я сразу прониклась уважением к предыдущему обитателю этой белоснежной комнаты. Старпом помялся на пороге. Вот здесь все. Ну, ты сама разберешься, а я пойду, пожалуй. Похоже, он, как и все мужчины, не очень любил медицинские кабинеты и все, что с ними связано. А устрою-ка я им всем плановый медосмотр. А что? Нужно же мне выявить скрытые патологии и все такое, заодно и познакомимся поближе. Доминик, позвала его. Я бы хотела осмотреть всю команду. Рейс у вас, как я понимаю, длительный, а здоровье нужно позаботиться в первую очередь. Хорошо, я буду присылать парней к вам по одному в свободное от вахты время. И старпом скрылся за дверью. Сбежал. А ведь я хотела его первого осмотреть. Ладно, вместо него осмотрим кабинет. Посреди кабинета стояла кушетка, рядом с ней капсула под прозрачным колпаком. Интересно, как она управляется. Ладно, чуть позже в своем планшете посмотрю, хотя здесь имеется панелька с кнопочками. Все подписано и достаточно просто на первый взгляд. Надеюсь, никому из экипажа эта капсула в ближайшее время не понадобится. Проверила полочки в шкафах, набитые различными лекарственными препаратами. Все аккуратно разложено, просто красота. На столе я нашла медицинские карты на всех членов экипажа. Так, интересненько. Это ж почти как личное дело. И какие секреты скрываются за этими широкими плечами и мужественными лицами? В общем, у п р а в и л а с ь я быстро, и чтобы не терять времени даром, решила помедитировать. Села прямо на пол в позе лотоса и углубилась в свой внутренний мир. Первое, что я увидела, сверкающая нить нашей с Максом связи. Она уходила прямо наискосок через одну из стен. Вот куда нам надо. На обед меня позвал Матвей по нашей мысли связи. Выйдя из кабинета, направилась прямо в столовую. Капитана за столом не было, и обстановка в столовой была менее н а п р я ж е н н о й чем утром. В конце обеда старпом объявил, что всем предстоит пройти медосмотр. Первым на осмотр напросился Мичел. т Похоже, парень пытается за мной ухаживать. Я что, его слишком сильно головой обугол приложила? Придя в кабинет, поставила парня посреди комнаты, сама, перейдя на магическое зрение, проверила его ауру. Все в порядке, я и в прошлый раз его неплохо подлечила. Попросила поднять рукав и осмотрела р а н е н ы й локоть. Шрам почти исчез, только тонкая голубая полоска осталась на месте большой рваной раны. Как ты себя чувствуешь? Не болит? Вот и отлично. Позови следующего. Парень, похоже, не ожидал, что я так быстро выпровожу его из кабинета и не с п е ш и л уходить. Зови, зови следующего. Капитан велел мне работать, а приказ капитана сам, знаешь. Видимо, капитан был для Мичела непререкаемым авторитетом, и парень все же наконец оставил меня одну. Сделав пометку в его медицинской карте, я стал а г а д а т ь кто придёт следующим. А следующим пришёл Кок Рик. Пока есть минутка перед ужином, объяснил он мне. Поставила его, как и предыдущего пациента, посреди кабинета и, переходя на магическое зрение, принялась за сканирование его ауры. С поваром пришлось повозиться. Подлатала его печень, п р о ш л а с ь по позвоночнику, это не считая многочисленных ожогов и крошечных порезов, даже шрамов не осталось. Рик прогнулся из стороны в сторону, пробуя обновленный позвоночник. Как новенький. Поменьше ешьте жирного и сладкого, порекомендовала я. Иначе моего лечения надолго не хватит. И позовите, кто там следующий. Повар ушел от меня весьма довольный, обещав отблагодарить за ужином, сделав пометку и в его карточке. Принялась ждать следующего пациента. Вообще-то я все это задумала, чтобы в спокойной обстановке встретиться и поговорить с Керном, ведь он штурман корабля, именно он прокладывает курс, по которому мы сейчас летим. После к о к а к о мне заглянул старший инженер, худой высокий дядька. Еще вчера зарекомендовал себя как прекрасный собеседник, и сейчас, когда я спросила его, есть ли жалобы, он пожаловался на частые головные боли и плохое пищеварение. С ним я провозилась дольше других. Да, запустили вы себя, пожурила его. Это все от возраста, милая барышня. Знаете, сколько мне лет? Мы еще минут пятнадцать поболтали на тему возраста и молодости. В конце концов, осыпав меня комплиментами, ушел и он. Заполнив его карточку, стала ждать следующего посетителя. Время шло, а дверь в кабинет так и оставалась закрытой. Думаю, не стоит рассчитывать, что в нее войдет капитан корабля, почему-то не в з л ю б и в ш и й меня с первой минуты. А старпом, несмотря на шкафоподобную фигуру и бравый вид, видимо, попросту побаивался медицинских кабинетов. Может же быть у человека вот такая крохотная слабость. Ну а Керн, я так понимаю, снова на вахте, следит за курсом и все такое. Хотя именно его я ждала с таким нетерпением, и видно, проведение р е ш и л о с ж а л и т с я надо мной. Дверь отъехала в сторону. В кабинет шагнул штурман корабля. Кирн, наконец-то! Я уже думала, что сегодня больше никто не придет. Я на вахте стоял, да старпом меня подменил, велел идти на б е д о с м о т р Да-да, вставай вот сюда и постарайся не шевелиться. Сейчас я тебя осмотрю. Я перевела зрение на магическое, всматриваясь в ауру парня. И когда ты успел руку потянуть, травме не меньше двух дней, и как только ты за штурвалом сидишь с больной рукой, там в пустыне потянул, когда того парнишку из флаера вытаскивал, а потом все времени не было, думал, как док на корабль придет, так подлатает меня, о но вон как в ы ш л о Ничего, сейчас я приведу тебя в порядок, а теперь помолчи немножко. И я занялась его лечением, подлатала растянутые сухожилия. Убрала синенькие царапины, которые он ловко скрывал под форменной одеждой. Пошевели рукой. Ну как? Надо же. Не болит? Совсем? Тот о же. Я улыбнулась. Как у тебя все ловко получается? Я с первого взгляда понял, что ты необычная девушка. Есть в т е б е что-то такое. Ну да. Сложно не заметить в толпе сине кожих людей белокожую девушку. Фыркнула я. Нет, это не то. Я много всяких существ видел, и белокожих, и зеленокожих, покрытых мехом или даже чешуей, но это совсем другое. А раньше такое бывало? Я заинтересовалась. Может, он эмпат или что-то в этом роде? Было несколько раз, но так сильно еще никогда. Так, ну ка, постой еще немножко, не шевелясь. Есть у меня одна мысль, и я стала сканировать его на предмет магии. Огромное упущение с моей стороны, что я не сделала этого раньше, полагаясь на то, что магов на Капелле попросту нет. Оказывается, есть. В к е р н е определенно теплилась магическая искра, небольшая. Как ни странно, его искра не была спящей, как у тех девушек, которых находили ведьмы. Парню несомненно повезло, что на него не обратили внимания, посчитав, что магия осталась только у женщин. Возможно, именно то, что он несколько раз был на Альдбаране, совсем рядом с магическими источниками, и разбудили его искру, как это случилось со мной. Ведь моя магия проснулась, когда я попала на древнее ведминское ь место силы. Скажи, не бывало с тобой в последнее время никаких странностей? Осторожно спросила я у него. Но моя осторожность только насторожила парня. Со мной что-то не так? Как тебе сказать? Лучше сядь. Я подвинула парню стул, на который он плюхнулся, не отводя от меня настороженного взгляда. Скажи, ты когда-нибудь хотел быть магом, как в сказках и старых легендах? Он криво ухмыльнулся уголком губ. Скажем так, это не совсем сказки. Когда-то весь твой народ владел магией, и мужчины, и женщины. Вот только они постоянно брали магию от магических источников, ничего не давая взамен. От такого потребительского отношения источники начали слабеть, магия стала уходить из этого мира пока не осталось всего у нескольких семей, которые жили в непосредственной близости от магических источников. Магия осталась только в них, и эти ведьмы не могли надолго отлучаться от источников, иначе рисковали распрощаться со своей магической искрой навсегда. Чтобы простые люди не мешались под ногами и не тянули остатки магии, их выселили на соседнюю планету. Вот вкратце история твоего народа без всяких п р и к р а с Вы все потомки магов. Иногда в некоторых из вас вспыхивает та самая искра. Именно таких девушек и забирали на Альдебаран. Никакой лотереи не было, все было решено заранее. Я замолчала. В кабинете повисла тишина. Я давала Керну некоторое время осмыслить мои слова, потому что то, что сейчас ему скажу, станет для него полной неожиданностью. Ты намекаешь, что во мне есть... Это самая магическая искра. Умный мальчик, схватывает на лету. А что глазки-то такие испуганные? Не просто искра. Ты Мак Керн, слабенький, необученный, но Мак. Насколько я поняла, твоя магия связана с эмпатией. Думаю, ты чувствуешь настроение других существ или, например, грозящую опасность тебе или твоим близким. я права? С интересом смотрела на слегка вытянувшуюся физиономию парня.